Дождь барабанил по стальному корпусу и палубным надстройкам пеликана все сильнее и сильнее. Маленькое окошко иллюминатора в каюте, где расположились Наташа и Вадим, стало совершенно непрозрачным от обилия разбивающихся стекло холодных капель. Где-то совсем близко вдруг громыхнул раскат грома, гулка отозвавшейся вибрации всего корпуса пеликана. Военная база Балтийского флота находилась в самом центре бушующего циклона. Согласно прогнозу погоды, прояснение должно было наступить не раньше следующего утра, на которое как раз и было назначено отплытие научного судна в длительную экспедицию в район Бермудского треугольника в Атлантическом океане. Вернувшись обратно в каюту после трехчасового совещания команды и в кают-компании, Прохоров долго не мог заснуть, несмотря на то, что постоянно барабанищие по корпусу и надстройки и металлической палубе капли дождя очень способствовали приятным сновидениям. Но он уже знал, что радист и один из мотористов, тот, который находился на палубе в момент их приезда, является людьми мафии, и он должен время от времени сообщать им специфические детали происходящих на борту «Пеликан» исследований по интересующей теме, чтобы они были немедленно отправлены хозяевам. Но не это сейчас волновало Вадима Витальевича, а нечто параллельно существующее. Трудно поверить, что в такое длительное автономное плавание служба безопасности не послала как минимум несколько своих людей, как это уже сделала мафия. Они тоже находятся среди членов команды или среди контрактников, что менее вероятно. И там, Бермуды, в далекой от Бермудов, Москве, будут пристально следить за каждым его шагом, каждым словом. Вадим снова посмотрел на мирно спящую Наташу, нежно, чтобы не разбудить, поцеловал ее в горячую, чуть влажную щеку. поднял повыше свою подушку, повернулся на другой бок, закрыл глаза и почти сразу же провалился в сон. Ему снилось, как он разговаривает с дельфинами на равных, причем совершенно не отрывая рта, примерно так же, как Боцман с одного из английских минных тральщиков во время Второй мировой войны. Утром тучи над Балтийском стали понемногу расступаться, и появились первые проблески восходящего на востоке солнца. Дождь полностью прекратился, более того, стих и ветер. Над военной базой и городом повисло необычно, если принять во внимание вчерашнее буйство стихии — тишина. В какие-то мгновения казалось, что все вокруг вымерло, и только редкие машины с шумом проносящиеся... и по еще мокрому асфальту нарушали покой раннего воскресного утра. Проснулся Прохоров от того, что нос его неожиданно ощутил ворвавшийся в каюту свежий морской воздух. Но он полуоткрыл глаза, все еще пребывая в состоянии легкой дрёмы, и сразу заметил стоящую в одной ночной сорочке возле открытого иллюминатора Наташу. Она молча всматривалась вдаль, наблюдая, как где-то на линии горизонта Едва заметно двигаться маленький, как точка, силуэт рыболовного сейнера. Утро действительно было великолепным. Совершенно пустынно море с разорванным над ним оранжево-серым небом. Легкие волны, блики, на накажущиеся почти черной воде, оставляемые пробивающимися сквозь мглу лучами встающего солнца, и одинокий корабль. Больше похожий на мираж, в том самом месте, где, как говорили древние индусы, небо сходится с водой. На краю мира. Наташа услышала шевеление и обернулась. На ее лице в каком-то спокойном и задумчивом появилась милая улыбка. — Ты уже проснулся? Она спросила так тихо, что Прохоров не услышал произнесенные женщиной слова, а скорее прочитал их по губам. Он приподнялся на кровать и хотел было встать, но тут же вспомнил, что на нем нет совершенно ничего, если не считать густой растительности на груди и ногах. И начал оглядывать каюту в поисках поспешно закинутой куда-то вчерашним вечером одежды. Наташа правильно поняла его рассеянный взгляд, зло улыбнулась, на этот раз продемонстрировав одну из имеющихся в арсенале каждой дамы, Самых обворожительных улыбок, на которые можно ловить мужчин, как щуку на карася. И подошла к кровати. — Ты просто как ребенок. Она нагнулась, обхватила шею Вадима руками и прижалась к его груди. Не такой широкой, какой она могла бы быть при регулярных занятиях спортом. Прохоров не любил спорт. Последний раз он посещал гимнастический зал в седьмом классе средней школы. где свалился с каната на жесткий борцовский мат и чуть не свернул себе шею. На этом все занятия физкультурой были окончены. — С чего ты взяла? Он недоуменно пожал плечами и физиономию. — Может, ты сомневаешься в моих мужских качествах? Вадим с подначкой посмотрел на Наташу и снова встретился с неотразимой улыбкой из арсенала обольстительниц. Только на этот раз она ясно выражала мысли и желания хозяйки. Такую улыбку просто нельзя воспринять по-другому, особенно если замечаешь, как тонкий кончик розового язычка медленно облизывают нежные, чуть припухлые губки. Неизвестно, слышали в то утро что-нибудь необычное, размеренно посапывающее за тонкой перегородкой Гончаров и Славгородский? Но вот стоящий в одиночестве на палубе капитан Пеликана сразу же определил расположение помещения, откуда доносились очень знакомые ему по личному интимному опыту звуки. А так как Кэп в данный момент находился в вынужденной разлуке с семьей, не особенно дорогой супругой, Таван, глубоко вздохнув, предпочел докурить. традиционную утреннюю сигарету на противоположном борту судна, где палубная надстройка наглухо перекрывала влетающие из открытого иллюминатора стоны, всхлипы и скрипы. Где сетей часам утра, когда, согласно расписанию, перекан должен был покинуть Балтийск и направиться на запад, в сторону пролива Ла-Манш, на палубе собралась почти вся команда. не за исключением капитана, штурмана, мотористов и Кока, занятых на выполнении своих основных обязанностей. Кок домывал посуду после завтрака, мотористы запускали и прогревали две дизель, а капитан вместе со штурманом находились у штурманской рубки. Наконец двое матросов отдали швартовы, за кормой судна глухо вскипел бурон зелено-коричневый с обильными пятнами мазута воды И научно-исследовательский корабль «Пеликан» под радостные и голоса пассажиров отошел от плавучей пристани самой крупной военной базы Балтийского флота. «Пеликан» являлся достаточно быстроходным кораблем, что и доказал, едва скрылась за линией горизонта узкая береговая полоса. Мотористы поддали газку... Немощная дизельная машина раскрутила кормовой винт почти до максимальных оборотов. Ветер, порывами дующий с северо-востока, был весьма умеренный. Небо продолжало проясняться, а впереди так же, как и со всех прочих сторон, растелалась безбрежная морская даль. Волны, отливающие всеми цветами радуги и уже не казавшиеся мутными, как чернила, летающий прямо над палубой надстройкой крикливой чайки, изредка бомбардирующей плечи, зазевавшегося на палубе пассажира и далеко выступающая за носовое ограждение стрела для поднятия грузов. Оранжевый батискав, укрытый до поры до времени чехлом из толстого, изрядно выгоревшего за много лет серого брезента, словно стальной ясминог, возвышался на кормовой части пеликана И терпеливо ждал своего часа. Спустя трое суток военный научно-исследовательский корабль грациозно окунул свое тяжелое металлическое тело в холодные воды Атлантического океана.